Третье. Особый разговор о герое. Выступая в Чеховском музее 11 апреля 75 -го года, Акуджава, давно не показывавшийся на публике, впервые рассказывает о романе в подробностях, несколько даже приукрашивая замысел. В конце этой устной он признается, «Сам не знаю, почему за эту историю никто до сих пор не взялся». История в самом деле соблазнительна, но попробуем представить ее в чужих руках. Легко вообразить, что сделал бы из нее пикуль или иной любитель исторической клубнички, при этом эрудиции врожденного, рассказчицкого, даже сказицкого дара никто у пикуля не отнимает, но обывательского любопытства к пикантненькому и вольного до фамильярности обращения с фактами тоже не спрячешь. Цена их страниц сало так и капает. Наверное, этот сюжет мог бы заинтересовать Тынянова. Но Трубецкой явно не его герой, ибо при всех своих талантах он не творец, он не революционер, поэтому вряд ли был бы интересен Давыдову, чьими главными героями всегда были русские бесы и борцы с ними, причем главная без виделась ему не в революции, а в провокаторстве. Тут для него попросту нет материала. Как ни странно, только окуджави с его кажущейся политичностью, с его убежденностью в том, что главная беда государства в неумении отличать хороших людей от дурных, как говорит Мятлев литератору Колесникову, оказалась по плечу и по нраву эта романтическая повесть, в которой он много изменил свой лад. Историю Трубецкого и Жедемировской хорошо знал, например, Юрий Домбровский. На прошедшем в секции прозаиков четырнадцатого декабря семисотого года обсуждении первой части романа, опубликованной в Дружбе народов, он выступил с короткой но важной речью. Вообще преобладал тон недоуменный и скептический. Все сказано, но ругать не за что. Я не буду давать оценочных характеристик романа Булата Куджавы, путешествий дилетантов. А просто скажу, что меня роман удовлетворяет вполне. Я даже не ожидал, что он так меня удовлетворит. Я немного боялся, потому что историю Лавини и Мятлива Трубецкого я знаю. Что меня в этом романе больше всего привлекает и дает мне чувство исторической достоверности. Однажды мне пришлось рецензировать работу одного исследователя насчет маленького писателя XIX века, которого вряд ли кто-нибудь здесь знает, я имею в виду Воскресенского. У него есть роман «Женщина». Он начинается вот с чего. Однажды на баллон встречает прекрасную женщину, усеянную бриллиантами. Эта женщина представляется ему каким-то чудом, как декорацией Гонзаго. Он не может приблизиться к ней, потому что ее окружает невероятное кругобаяние, отвержение, люди, стоящие около нее, как бы отгораживают ее,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 Вот это фантасмагория Николаевской эпохи, это окружение женщины, которая становится виной каких-то фантасмагорических, но вполне исторических судеб, это сделано гениально. Может быть, не следовало бы это слово говорить, может быть, это не тактично говорить в присутствии автора, но я говорю об этом, как я считаю, имея на это право. Она изображена в этой глубокой историчности антосмогории той эпохи и когда женщина становится тем или этим вокруг нее закручиваются вихри и бермудский треугольник возникает в зале смех и вот когда читаешь Акуджаву, то ощущаешь фантасмагорию николаевской эпохи и никакой другой и аналогии не найдете здесь виден материал который не повторим я не нашел здесь исторических ошибок я не историк великолепный прием Стилизация достигается не внешними формами, а мышлением, ощущением, тем внутренним монологом, который говорил бы человек. И это фантасмогория Эти невероятные происшествия со шпионом, с гибелью, погиб, неизвестно как. Вспомните все эти штуки, которые происходили. Это была та самая реальная мистика. Она ждала каких-то перемен, она ждала сорок восьмого года, потому что 1825 год прошел и был неповторим. В этом отношении, мне кажется, романа Куджавы неповторим. Здесь Домбровский точно говорит о фантасмагоричности Николаевской империи, где властвуют не люди, а судьбы, вихри, обстоятельства, но упоминает о том, что Хорошо знает историю Трубецкого и потому боялся, что Ахуджаву и испортит. Почему боялся? Почему не брался сам? Ведь она как раз вполне в его духе. Романтика, красавица, герой, столкновение с властью. Потому, видимо, и не брался, что. Неясно было, как к этому герою подступиться, и никто не дерзал, кроме документалиста Щеголева. Его вражда героя с миром, не политическое и даже не эстетическое. Это вражда аристократа с наступающим царством безродных поручиков. Под аристократизмом понимается не родовитость, но всего две черты. Первая – готовность делать дело и неготовность его имитировать. Вторая – неготовность поступаться лицом во имя абстрактных интересов, чаще всего выдаваемых за государственной хотя, по сути, довольно низменных. Антипод Мятлева не Мюфлинг, не Николай даже, а именно поручик Катакази, но именно на них, на этих поручиках будет держаться империя, потому что они не брезгуют ничем. Мятлив герой не самый типичный для русской литературы. Она отлично умеет изображать борцов, мыслителей, фанатиков, негодяев, просветителей, благотворителей, даже и влюбленных, разумеется, у нее замечательно поставлено изображение лишнего человека, а печорина обломова поскольку лишним себя здесь чувствует почти любой, у кого хватает достоинства, чтобы не стремиться во власть, и ума, чтобы не лезть на рожон. Но Мятлев принципиально новый шаг на этом пути. Если все классические лишние люди русской литературы чувствовали себя лишними и очень от этого страдали, мятлив скорее чувствует лишними всех, кроме себя, Лавини и нескольких близких приятелей, для которых честь тоже не пустой звук, пусть даже это честь сословная или национальная. Вот почему, скажем, мать Лавини и господа Тучкова единственный По-настоящему сложный персонаж романа для добра потеряна. Именно ее словами венчается книга. мятлив немало не тяготится тем, что ощущает себя лишним. Для него это нормальное состояние, состояние мыслящего человека. Более того, в следующем своем романе «Свидание с Бонапартом» Акуржава докажет, что в условиях российской государственности Любая интеграция приводит сначала к нравственному компромиссу, а потом и к перерождению. Нормальное состояние мятлевого бегства. И в этом смысле путешествие дилетантов рифмуется с путешествием Онегина. Однако принципиальная разница между мятлевым и Онегином в том, что герой Акуджава одарен особого рода чувствительностью, мягкостью, сознанием беззаконности своего присутствия на свете. Это, впрочем, не умаляет его веры в то, что правда он, а лишнит все остальные. Чувство вины у него загнано в подсознание, сублимировано, сведено к болезни. Не зря он полагает, что причина этой болезни вовсе не рано под валерийком Это загнанное, спрятанное чувство вины, оно-то и заставляет князя бледно улыбаться и предлагать деньги преследователям или простым собеседникам. К концу его жизни эти припадки становятся почти беспрежимными. Главное же отличие лишнее у человека мятливо от лишних людей Онегина, Печорина и прочих, вплоть до Базарова, тоже казавшегося ненужным в России, в особенностях его душевной организации. Вспомним, никому из русских лишних не везло в любви все мешало то скука то гордыня то внутренние неустройство то нерешительность то презрение к человечеству мятлив единственный в этой славной глеи кто способен к любви состраданию умилению единственный кто не зациклен на себе если угодно единственный не эгоист ибо действовать ради себя самого он не способен в принципе Он сам признает, что защищен от жестокости ужаса мира только положением, доходом, возможностью не пересекаться с государством и ограничить общение дружеским кругом. Это полное отсутствие инстинкта самосохранения, пожалуй, роднит его с Печориным, больше, чем с другими лишними типами. И еще одно его принципиальное отличие. Онегин, допустим, стал бы лишним во всяком обществе. Он слишком умен для праздной жизни и слишком ограничен для творческой. Мятлив же ни в коей мере не байронит, если пользоваться термином Максионова. Он не думал противопоставлять себе обществу. Это общество сочло его лишним. Именно потому что он напоминает о подлинности, о возможности другой жизни, об ином мире, где все наши заслуги ничего не весят. Сюжет окуджавы не история и героя, гордо отвергающего мир, а бегство одиночки, отвергнутого новым, неумолимо наползающим временем, эпохой ничтожеств и кажемости. А поскольку в 70-е это ощущение было общим, путешествие дилетантов читалось и обсуждалось столь же бурно, сколь городские повести Трифонова, написанные на актуальном материале. Ведь это все в общем было об одном а о вытеснении человека